Дипломат. Два голоса «за», два «против», и один голос «за», предполагаемый, но не подтвержденный, голос посла Францелину Алмейды, академика, которому полковник нанес визит первому в соответствии с традицией. Старый дипломат принял полковника исключительно любезно, угостил бисквитами и хересом, Поблагодарил за корзину с фруктами. Хорошо еще, что Лизандра поставил кандидата в известность об инициативе, проявленной им, когда нервные охранники полковника оттолкнули тщедушного бессмертного. Наговорил ему комплиментов, но голос не гарантировал. Он, правда, не отказал, но и не вспомнил о данном ранее обязательстве. Ограничился вялым разговором о том, о сем вынудив Сампайо Перейру поставить вопрос ребром. — Я, надеюсь, заслужил честь получить ваш голос. Вы заслуживаете гораздо большего. Не беспокойтесь, сеньор, вы уже там, вы избраны. Моего голоса и не потребуется. Он положил турецкую сигарету на длинную мраморную пепельницу. Такие тонкости были полковнику не по вкусу. Дипломатический язык, типичный для сотрудников Министерства иностранных дел, кто может понять его? Привыкший к языку грубому, полковник чувствовал себя растерянным перед этим слабым, подергивающимся человечком, который досаждал ему нудными разговорами. Принимая Пэреру, Франселину ни разу не упомянул о генерале, даже не назвал его имени. Что означало это умалчивание? Черт его знает. Трудный разговор, скользкий собеседник, расхваливающий херес и бисквиты, воздающий должное вину, только чтобы ловко уклониться от темы. Гораздо легче разговаривать с преступником. Францелина с любезнейшим видом проводила его до двери. «Можете идти сочинять речь для торжества вступления в академию. У вас есть книги, Бруно?» «Замечательный поэт! Большой поклонник женщин!» — он прищелкнул языком. Потому как он себя вел. Казалось, что он будет голосовать за него, но он не сказал «мой голос за вас!» Лизандра попытался успокоить обиженного полковника и поручился за лояльность посла. Он всегда выражается вот так, двусмысленно, предоставляя догадываться о том, что думает, привычка, приобретенная на дипломатической службе. Но у него не было сомнений. Францелину Алмейда не откажет в поддержке кандидатуры, к которой благоприятно относится правительству. Какие могут быть у него причины голосовать за генерала Морейру, который ничего не может предложить, кроме пышной корзины с ликерами и лакомствами, отправленный к тому же Афранио Портеллой. Корзина замечательная, без сомнения, но ее недостаточно для того, чтобы перетянуть хитрого дипломата на свою сторону. Все же полковник вел срочно отправить послу дюжину бутылок шампанского с оплатой за счет сметы по борьбе с коммунизмом. Есть очень хорошее шампанское из Сан-Паула, марка его — Помнив о тошнотворном настоящем виноградном вине «Нектар», Визандра воспротивился. «Сан-Пауловское или то, что пили, лучше не посылать. Не забывайте, что Францелина тридцать лет провел за границей. Ну и что? Советую послать французское». Полковник до и Перейра пренебрежительно пожал плечами. Мета по борьбе с коммунизмом уже в то время была практически неограниченной. Выберите сами марку. Эти утонченности ведут только к упадку и деградации расы.